Глава 27. Остаток дня и ночь прошли тревожно. Андрей Иванович наблюдал не только за Светланой и девчонками, которым не повезло, но и за своим племянником, который мог совершить неразумный поступок. Парень молодой, он пока не стал черствовым. а еще к стоянке могла приблизиться Светлана, и Вагрин этого тоже опасался. Придется стрелять в девушку и в детей, если появится угроза, и он выстрелит. «А что потом?» Хватит Степана, который лежал в микроавтобусе и зубами скрипел. Наверняка за убитых родственников зло затаил. Разумом он, скорее всего, понимал, что иного выхода у Андрея Ивановича не было, а в душе мальчишки кипела злость на убийцу. Однако все обошлось. Иван смог взять себя в руки, а Степан попросил его развязать и пообещал не делать глупостей. И хотя Вагрин ему не поверил, и возвращать оружие не собирался, он Иванова освободил. А потом выяснилось, что больные пропали. Палатка на месте, и никто не придал значения тому, что из нее никто не выходит. Возможно, Светлана и девчонки, испытав шок, спали. Вот только наступил полдень, а на просеке никто из них не появился. Андрей Иванович обошел место стоянки по кругу и обнаружил следы. Светлана и девочки ушли. Они сделали это ночью и направились к Какиму. Что делать? Мнения у всех разные, и к побегу больных каждый отнесся по-своему. Андрей Иванович и Людмила обрадовались, одной проблемой меньше, хотя попутчиков, разумеется, жаль. Степану было все равно, по крайней мере, он выглядел равнодушным. А вот Иван завелся и сказал, что беглянок надо догнать. «Зачем?» – поморщившись, спросил племянника Андрей Иванович. А затем, что возможно у Светланы и ее сестер иммунитет, ведь есть на это надежда. Если бы это было так, они бы остались. Но скорее всего, Светка заметила признаки болезни и решила избавить нас от своего присутствия, все равно ей умирать. И все же я хочу пройтись за ними, добраться до поселка и посмотреть, там они или нет. Старший Вагрин покачал головой. Нет, поступим иначе. Как? Я сам пойду. «Один?» «Степана возьму», — Андрей Иванович положил ладонь на плечо младшего Иванова. «Пойдешь?» Парень кивнул. «Да». «А может, сразу туда на машинах поедем?» — опять вклинился Иван. «Успеем. Сначала пешочком пройдемся, так спокойней. Нас не будет пару часов. Как вернемся, примем решение, куда направимся дальше». Иван согласился и отошел к машине, после чего сел под деревом и стал наблюдать за просикой а разведчики Вагрин и Степан, который по-прежнему был без оружия, по следам беглецов двинулись к Акиму. Светлана и девчонки след оставили четкий. Даже Андрей Иванович его видел. Они делали частые остановки и много петляли. Все-таки дети есть дети, а Светлана не лесной житель. Поэтому двигались беглянки медленно, и старший Вагрин считал, что далеко они не уйдут. Андрей Иванович был прав. Но у беглянок оказалась хорошая фора, и когда разведчики, выбравшись на опушку, увидели поселок Аким, от которого остались только еле дымящиеся развалины, Светланы и девочек нигде не было. Они пропали. Однако кое-что интересное Вагрин и Степан увидели. На речном берегу находились люди и средства, буксир и пара речных катеров КС. Суденышки небольшие, речные, даже после переделки на 10, максимум на 15 человек. А люди, которые находились возле них, были в одинаковых ярко-желтых защитных костюмах и закрытых шлемах, а еще у каждого имелся автомат. «Кто это?» — нарушив тишину, спросил Степан. «Думаю, группа зачистки. А что за костюмы на них? Странные. Обычные. Костюмы биологической защиты. В Москве такие видел. А откуда эти люди?» «Из города, скорее всего». Или с военной базы какой-нибудь. Это они поселок сожгли? Наверняка. Как поступим? Посмотрим на них со стороны и уйдем. Неожиданно раздался выстрел. Левее от стоянки началось движение, и Андрей Иванович, достав бинокль, попытался разглядеть, что там происходит. Между развалин, выбравшись из горелого сада, стояли люди, и Вагрин узнал их сразу — Светлана и сестры. Другой попутчицы, девочки Ани, нигде не видать. Они застыли на месте, а неподалеку три человека в защитных костюмах. «Что же теперь будет?» — подумал Вагрин, хотя уже знал, как поступят с зараженными чистильщики. К Светлане и девочкам приблизился один из бойцов. Резким движением он сорвал с девушки одежду, а затем отступил назад, обернулся к своим товарищам и загремели выстрелы. Чистильщики били в упор и Вагрин крепко стиснул зубы, а потом прошептал «Падлы!». Тела девушки и ее сестер остались лежать на покрытой пеплом дороге, а чистильщики быстрым шагом направились к реке. После чего Вагрин опустил бинокль, отступил дальше в лес и присел на пенек. А Степан замер рядом и спросил «Они мертвы?» «Да». Андрей Иванович достал фляжку и сделал солидный глоток. «Одного не пойму», — Степан посмотрел на него. «Чего?» «Ты сказал на чистильщиков, падлы, но ведь ты такой же». «Это ты мне родственников решил припомнить?» «Решил. А зря. Не было у меня иного выхода. Вот и выстрелил. Мог бы их ранить. Дистанция приличная, а времени в и все происходило слишком быстро. А что с чистильщиками меня сравниваешь, то зря». Если есть возможность не проливать кровь, я никого не убиваю. А они действовали по инструкции и приказу. Могли оставить Светку и девчонок в покое? Могли. Но все равно их убили. Теперь разницу видишь?» Степан не ответил, молча опустил голову и задумался. Спустя четверть часа чистильщики, погрузившись на речные суденышки, отвалили от берега и направились в сторону Ухты. Идти в Аким смысла не было. И, проводив буксир и катера взглядом, Андрей Иванович собрался вернуться на просеку. «Пойдем», — бросил он Степану. Но парень остался на месте и отозвался. «Нет». «Почему?» «Не могу на тебя спокойно смотреть». «И куда пойдешь?» «Здесь останусь. Сам буду жить. Может, земляков найду». «Есть укромные места. Надеешься, что не всех перебили?» Надеюсь. Как знаешь, дорога дальше есть. На север? Уточнил Степан. Да. Есть. И куда она нас приведет? Порожск. Еще один поселок. Ага, только через Аким не проедете. Надо назад вернуться и поворот будет. А дальше что? За Порожском поселок Винла. А дальше паромес и Кедвовом. Потом дороги нет. Река Кедва на пути. Андрей Иванович отстегнул от пояса длинный нож и бросил его к ногам Степана. Это тебе. Прощальный подарок. Один микроавтобус мы оставим, и там же ствол бросим. Тебе наверняка пригодится. Нам три машины не потянуть. Так что, если понадобится, забирай. И еще к палатке не приближайся. Зараза, она долго живет. Парень еле заметно кивнул и подтянул ножны к себе, а Вагрин повернулся к нему спиной, углубился в чащу и через сорок минут оказался на месте.